Часовня. Летний жаркий день. В поле засадом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, бугры в высоких цветах и травах, и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарками, разрушающаяся кирпичные часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами,